22 июня 2012 года, Лондон, Великобритания, Букингемский, Вейнс. Второе заседание Кобры буквально за несколько часов до начала войны состоялось в сильно усеченном составе, настолько усеченном, что его нельзя было признать законным, ибо на нем отсутствовал кворум. и отсутствовал премьер-министр, присутствие которого было обязательным. В сущности, это даже не было заседанием, это было банальное вымогательство решения группой придворных у своего монарха. Такое не может быть терпимо. Но еще более нетерпимо было то, что монарх, властелин Англии, поддался и проявил слабость. Впрочем, за свою слабость он расплатился своей жизнью, своей армией и своим флотом, своей страной. Постоянный секретарь министра обороны генерал Томас Глостер, человек недалекий, но мужественный, честный и преданный своему суверену, во время своего пребывания в Лондоне проживал в небольшой квартире в аристократическом районе Челси. Этот район... Район в районе, был окружен высокой стеной и постоянно патрулировался силами полиции и безопасности, как скрытыми, так и униформированными патрулями. Квартира была маленькой, лишь по местным меркам. 97 квадратных метров, если переводить на международную систему измерений. И даже нет черного хода, обязательного атрибута для жилья высокого класса. Это было... Единственное жилье генерала, какое у него было. У него не было не то что собственного замка, как у некоторых его подчиненных. У него даже не было собственного летнего коттеджа и ни единого акра земли. Когда еще он не был постоянным секретарем министра обороны, летом на время отпусков он снимал для семьи коттедж в дюнах на южном побережье Англии. Коттедж был больше похож на рыбацкую хижину, но генерала и его семью это устраивало. У генерала было два сына почти погодки, и он считал, что для них гораздо важнее побегать со сверстниками, поиграть в прибрежном песке, окунуться в холодную даже летом воду английского канала, чем заниматься всяким бильярдом, крокетом, ездой на пони и прочей дробеденью. В этот день генерал, как обычно, приехал с работы поздно. Минута стрелка на Биг-Бене делала последний круг на сегодня. Время стремилось к полуночи. Супруга приготовила ужин и не стала его дожидаться, легла спать. Сыновей дома не было, оба в Сандхерсте. Дом пуст. Стараясь не шуметь, генерал переобулся в домашнюю обувь, оставил в прихожей портфель, прошел на кухню. В термоизолированном контейнере его дожидалась баранина. Почему-то генерал очень любил баранину. Супруга приготовила баранину по рецепту, какой взяла в редкой поваренной книге на русском языке. Она была специалистом по русской истории в Лондонском университете, профессором, имела собственную кафедру. Генерал достал из кармана складной нож, с которым не расставался со времен Индии, начал накалывать кусочки мяса, обмакивать их в соус и отправлять в рот. Точно так же он, еще не будучи генералом, ужинал в Северной Индии, обрезая куски мяса с жиром, сжарящиеся над огнем, только что добытые овцы, одной на всех. Болела голова, и он не мог понять, что такое. Он уже дважды принимал тайленол, но боль так и не проходила. Место, где жил генерал, было одной из самых тихих в Лондоне. Здесь нет круглосуточных магазинов, маркетов. Здесь нет дискотек со светомузыкой, грохочущих до утра. Здесь нет молодежи, набравшейся в пабах и вышедшей посреди ночи на улицу в поисках приключений. Наконец, здесь нет сквозных дорог. И если едет какая-то машина, то она едет именно сюда, а не транзитом. А когда она едет ночью, значит, это правительственная машина. Потому что в 21.00 двери закрываются, и для проезда нужен специальный допуск. На часах было 23 с лишним, и поэтому, когда дальний отцвет фарм ознул по стеклу, генерал насторожился. А когда стало понятно, что машина остановилась рядом с домом, он понял. За ним. Опять какой-то кризис. Хорошо, что раздеться не успел. Торопясь, генерал начал запихивать мясо в рот, глотать почти не жуя. Мясо было вкусным. А когда в следующий раз доведется поесть, одному Господу известно. Резко, противно, зазвенел телефонный звонок. Генерал прошел в прихожую взял трубку. «Генерал Глостер». Генерал узнал голос. «Что случилось? Нужно немедленно ехать во дворец. Я в машине у вашего дома». Пять минут. Не больше, генерал, времени нет. Генерал не просто ненавидел звонившего ему сэра Алистера Черчилля, как и положено любому военному, ненавидеть моряка, но и не доверял ему. А это было куда серьезнее. В его понимании армия должна была оставаться армией, флот флотом, а политика политикой. Первый морской лорд должен принимать решения исключительно из профессионального опыта, отнюдь не из политической целесообразности. Первый морской лорд на своей должности не должен делать политическую карьеру и превращать адмиралтейство в политический балаган. Первый морской лорд не должен вмешиваться в дела армии и не должен плести интриги. Первый морской лорд не должен... поддерживать кумовские отношения с разведкой, кого-то покрывать, а кого-то требовать сместить. Короче говоря, первый морской лорд, равно как и начальник имперского генерального штаба, должность чисто техническая. Даже сэр Уинстон Черчилль, будучи первым морским лордом, хоть и высказывался по политическим вопросам, но не лез в политику. Вся его политика заключалась в выбивании фондов из Адмиралтейства на постройку новых кораблей. Благо именно тогда развернулась гонка морских вооружений, в которой Британия, в отличие от континентальных стран, не имела права отстать. «А этот?» там, Генерал повернулся, не до конца надев сапог. «Калариса, я постараюсь вернуться как можно быстрее». Его супруга, черт, он все еще был влюблен в нее, стоял в дырях. Что это произошло? Не думаю, маленький Олли опять бузит. Алистера Черчилля злые языки называли «маленький Олли», и его это бесило. Другие могли воспринимать приставку «маленький» с усмешкой, но он это все воспринимал серьезно и болезненно. «Том, он напачен. я боюсь его». Генерал усвихнулся. «Да его нечего бояться. Это политикан. Не на своем месте и не более того. Много шума из ничего». «Нет, ты не прав. Он фанатик. У него глаза фанатика. Помнишь, пешаваре?» Генерал наконец справился с сапогом и подошел к супруге. Поцеловал ее. «Нет, не помню. Будь осторожен». Генерал взял портфель и закрыл за собой дверь, еще не зная. что больше не увидит ни своего дома, ни своей жены. Сэр Алистер Черчилль поджидал его в салоне старомодного вида массивного Бентли. Эта машина выпускалась с 2006 года только в варианте лимузин, но ее очертания напоминали старые добрые слоноподобные лимузины 50-х годов. Эти машины не продавали в розницу. Специальный заказ только для королевского двора, наместников на территориях и высших сановников правительства. Выходя в отставку, можно было выкупить машину для себя, и многие так и делали. Единственным аналогом этих машин был Майбах Цеппелин. За ним чуть в стороне с выключенными фарами и под фарниками стоял рейнджеровер охраны. Наверняка не один, но видно было только его. Безликий, аккуратный молодой человек закрыл дверь за генералом. Она закрылась со звуком, напоминающим звук закрываемой дверцы банковского сейфа, увесисто и солидно. Машина почти бесшумно тронулась. — Что произошло, герцог? — грубовато спросил его, пока не в рыцарское достоинство генерал. «Я только вчера прибыл из Шотландии, и, надеюсь, у вас были веские...» «Причины более чем веские», — сказал сэр Алистер. «Только что разведка получила подтверждение ранее полученных данных, которые были приданы недостоверными. Но теперь...» «Что теперь?» «Посмотрите сами». Генерал принял плотный пакет из ванильской бумаги. Печати на нем не было, вскрыл и начал просматривать содержимое. Машина прошла пост и выехала на дорогу. — Что скажете? — Генерал едва не ударил этого напыщенного ублюдка. Вместо того, чтобы готовиться ко сну, он читает эту чушь. — Перестаньте, это даже не смешно. Эти данные подтвердил высокопоставленный источник в русском адмиралтействе. Пошлите этот источник, знаете, куда? Это дезинформация. Подумать только, русские собираются высадиться на североамериканском континенте. Я ожидал, что вы отнесетесь к этому серьезно. Есть спутниковые снимки. Я не могу относиться к этому серьезно. Генерал раздраженно бросил конверт на колени этому сынку. Как можно относиться серьезно к такой чуши? Продайте эту историю компаниям по производству компьютерных игр. Получится неплохой боевик. Но это жизнь, не кино. А как вы объясните русские транспорты с морской пехотой? Господи, они намереваются провести учения. Учения, понятно? А как насчет того, что их авианосцы действуют в Атлантике? Два из десяти. Но перестаньте. Я вынужден объяснять вам элементарные вещи. Ну, хорошо, допустим даже, что они высадят свои части в Северной Америке. Допустим. И что дальше? Любая военная операция — это здание, стоящее на крепком фундаменте. А фундамент — это тыл. Как они обеспечат свой тыл? Им надо будет постоянно пополнять действующую армию, боеприпасами, топливом, подкреплениями, вывозить раненых, доставлять новые части — Как они это сделают? Через океан? Прорываясь через завесу ваших авианосцев и подводных лодок? Когда-то мы высадились на восточном побережье. Это было два с лишним века тому назад. Раньше можно было воевать на подножном корму. Сейчас это и представить себе невозможно. Я понимаю, что у вас на корабле есть запас всего того, что нужно для боя. Но мы, сухопутные крысы, «Воюем совсем по-другому. Техника будет ломаться. Кто и как ее будет чинить? Авианосцы? Всего два. А даже если и не два, не смогут оказать достаточной поддержки с воздуха? А давление североамериканских войск будет только нарастать? Десант просто сбросят в море? Господи! Речь идет о вторжении через океан. Если бы это было просто... Британию уже давно кто-нибудь завоевал бы». «А что, если им окажут поддержку?» «Кто?» — не понял генерал. «Например, люди, которые хотят совершить государственный переворот». «Перестаньте!» — генерал раздраженно глянул на часы. «Вы слишком много общались с разведчиками и приобрели профессиональную паранойю». «Как бы то ни было, сэр Антон собирает срочное совещание». Я просто выполнил его просьбу и заехал за вами. Господи, этот идиот! Секретное совещание Имперского комитета обороны было спешно собрано на бейкер ло ланс в старой станции метро на Чарлинг-Кросс, сейчас закрытой и переделанной в один из подземных правительственных бункеров на территории Лондона. На совещании Присутствовали разведка и военные. Не было Макинтайр, не было Ишервуда, генерального директора штаб-квартиры, правительственной связи, был его заместитель. Не было сэра Кристиана, того просто не решились беспокоить, уважили старость. И самое главное, не было премьер министра страны. Не было никого из гражданских. Посовещались несколько часов, рассматривая все возможные варианты. И когда генерал уже твердо решил, что он сейчас встанет и уйдет, и не будет слушать переливания из пустого в порожнее, когда вошедший офицер связи доложил, что по данным перехвата, в североамериканских Соединенных Штатах, на севере страны, в районе Чикаго, только что произошел ядерный взрыв. Потом поступили данные о том, что на стадионе, переполненном людьми, находился президент САС, президент США и весь его предвыборный штаб. Когда прибыли сэр Алистер и генерал Глостер, начальник генерального штаба сэр Антон Карвер уже был там. Генерал не обратил на это внимания и не сделал никаких выводов. Сэр Антон, долговязый фельдмаршал, оторвался от электронной карты, которую повесили здесь совсем недавно. Джентльмены, что новенького? Еще что-то взорвалось? С лихой, возможно, на пускной веселостью, спросил сэр Алистер. Пока нет. Только что поступила первичная оценка ущерба. Сэр Алистер взял папку, перечеркнутую красной чертой, с обязательной надписью ю ка с альфа не читая... И генерал тоже вспомнил это только потом. Передал ее постоянному секретарю министра обороны. Спутниковые снимки, эпицентр, ублюдки, взорвали стадион. Снимки с увеличением. Судя по всему, бомба взорвалась не в чаше стадиона, а где-то рядом. Эпицентр меньше, чем в миле. От пяти до 30 килотон. не соответствуют никаким современным типам ядерных взрывных устройств. Они либо мощнее, либо, наоборот, слабее. Возможно, сильнейший выброс радиации. Нужно проверять на месте. Заключение из Харуэлла. русское ядерное взрывное устройство имплазивного типа поколения 1. Но какого черта, ведь русские должны были давно уничтожить все свои первые заряды. Ядерная бомба не может просто лежать на складе. У нее есть срок хранения, по истечении которого ее необходимо демонтировать. Какого вообще черта? Да русские что, идиоты! Первые бомбы собирались почти что на коленке. Они нестабильны, а по прошествии нескольких десятков лет они должны быть либо полностью без либо, наоборот, смертельно опасны. Они не должны были сидеть на них, как курица на яйце, они должны были избавиться от них лет сорок назад. И они не могут производить их сейчас. Какого черта они перевооружились на третье и начали производство четвертого поколения, которое при взрыве вообще не дает изотопов с продолжительностью жизни более нескольких минут. Какого черта делать Ф когда ты можешь делать, «Роллс Ройс!» «Какого черта вообще происходит, мать твою?» Предварительная оценка человеческих потерь. Не менее 30 тысяч. Мгновенно. Еще столько же умрут в течение ближайшего месяца. Самолет ВВС-1 в аэропорту. Как подтверждение, что там, скорее всего, был президент. Распечатка визитов. Она доступна на сайте комитета по переизбранию. Какие идиоты, господи, какие мы все идиоты! расписание визитов у главы государства на три месяца вперед, доступно любому желающему, да мы что, с ума сошли? Или наоборот, это мир сошел с ума, ростохорец-безумец с атомной бомбой, готовый взорвать ее в городе. Что скажете? «Надо приводить в готовность слот», — сказал генерал Глостер, бросив папку на стол. «Черт бы все побрал!» «Я уже отдал соответствующее распоряжение». «По данным из Шелтенхэма, общий трафик по сетям командной связи русских возрос в один и семь раза за последние три часа и продолжает расти», — сообщил сэр Антон. «Мы можем это читать?» — поинтересовался генерал Глостер. «Полагаю, что далеко не все, сэр», — ответил сэр Антон. «Русские всегда заботились о своих секретах». «Какого черта? Где разведслужба?» Внезапно взорвался гневом сыралистов. «Их что, происходящее не касается?» «Какого вы, сэр?» Все трое мужчин, которые до этого смотрели на новую электронную карту, зрелище и прям завораживало, резко повернулись В дверях стояла мисс Макинтайр в брючном костюме и элегантном дамском берете. Этот наряд омолодил ее по меньшей мере лет на десять. За ней стояли двое сержантов охраны с автоматами в руках. — Да вас, мадам, — сказал сэр-Алиссер, у нас серьезная ситуация в новом свете. — Боюсь, она еще более серьезная, чем вы думаете, джентльмены, — сказала мадам Макинтайр. Я задержалась, потому что совещалась с аналитиками и разбирала материалы. Боюсь, все намного серьезнее, чем это кажется. — А чего вы? Мадам Макинтайр показала на невзрачную папку, которую она несла, несмотря на затрапезный вид. Ее невозможно было вскрытило, не зная ее секретов, и в ней был встроенный механизм уничтожения. — Все здесь, джентльмены. Полагаем, мы имеем дело... с попыткой государственного переворота. К королю поехали сэр Алистер, Макинтайр и постоянный секретарь Глостер. Фельдмаршал Карвер остался в подземном комплексе на хозяйстве, на случай, если произойдет что-то еще. Оглядываясь назад, потом генерал Глостер проклял тот день, Понял, что его просто использовали, вот только было уже поздно. Меры безопасности на въезде в Букингемский дворец еще не были усилены. Королевские городейцы в черных медвежьих шапках мокли под дождем. К королю их провели не сразу. Король принял их в комнате для королевского завтрака белый как мел. С взгляда было понятно, уже смотрел новости. «Я все знаю, господа». — спруга сказал он, — не укладывающаяся в голове трагедия. Я направил соболезнование. Министерство иностранных дел уже готовит план совместных действий вместе с вице-президентом Мелином. Конечно, он молод, но... — Сир, выслушайте, — сказал сэр Алистер. — От мира до войны нас отделяют считанные часы, может, даже минуты. Вы полагаете, что это приведет к войне? «С интересом спросил король. У вас есть информация, которую я не знаю?» «Да, Сир, есть. Мы можем с уверенностью сказать, что это дело рук русских агентов. Теперь мы знаем, с чего должно начаться вторжение, с убийства главы государства. Это дело рук русских и тех, кого они успели подкупить». Король поморщился. «Сейчас совсем не время для этого, перестаньте!» Я тоже недолюбливаю русских и прекрасно помню, сколько вреда они причинили, но право же перед лицом неслыханной трагедии. Сир, это попытка государственного переворота. Генерал Глостер молчал, Анджела Макинтайр тоже. Она всего третий раз получала аудиенцию его величества. Только что сэр Алистер Черчилль перебил короля. И черт его знает, чем это все могло закончиться. «Сэр Алистер!» — нахмурился король. «Я так понимаю, что важность момента заставляет вас забыть элементарные правила дворцового этикета. Я понимаю и прощаю вам это. Однако я не могу забыть о том, какая трагедия произошла за океаном. Погибли десятки тысяч людей. Право же, совсем не к месту этим пользоваться для антирусских эскопад». «Сир, это не антирусская эскопада». Это мольба к вам, как к главе нации и защитнику свободного мира. Русские начнут вторжение на североамериканский континент в течение следующих 24 часов, одновременно с западного и восточного побережья. Американское правительство либо уничтожено в атомном огне, либо подкуплено и состоит в взговоре с русскими. Только мы, имея территориальные части в Канаде, и возможность быстро перебросить войска из метрополии, имеем возможность помешать этому. Мы должны немедленно отмобилизовать эти части и войти на территории бывшей колонии для оказания отпора. — Вы в своем уме, Алистер, — не выдержав взорвался король, — произошел атомный взрыв, а теперь вы еще предлагаете мне напасть на североамериканские Соединенные Штаты. Господи, я полагал вас воинственным человеком, не более того. А теперь я полагаю, что без смирительной рубашки в вашем случае не обойтись. Умоляю, выслушайте нас, Ваше Величество, все не так, как вы думаете. Русские транспорты, которые мы в прошлый раз видели на спутниковых снимках, эти транспорты идут не в Мексику. Русские собираются начать вторжение. «В североамериканские Соединенные Штаты! Атомный взрыв — сигнал к этому!» «Что?» «Да перестаньте, Алистер! Русские глупые, но не настолько!» «Да они же прекрасно понимают, что им не наладить снабжение своих частей в условиях противодействия нашего и североамериканского флотов!» «Все это чушь! страшно сказка на ночь! Чушь!» «Ваше Высочество, мы только что получили данные...» Данные в самой России. Наша разведка получила точные данные из России. Русские готовят переворот в североамериканских Соединенных Штатах. Все продумано до мельчайших деталей. Транспорты изменят свой курс и высадят элитные отряды русской морской пехоты в стратегических точках. Авианосцы займут позиции, чтобы быстро подавить сопротивление тех частей, где не поддержат переворот. Русские морские пехотинцы и боевые пловцы, переодетые, многие говорят по-английски, их не отличишь от своих. И во главе переворота будет вице-президент североамериканских Соединенных Штатов Дэвид Джонатан Мэлин. Он собирается убить президента, чтобы самому стать президентом. А после этого русская армия начнет вторжение на континент. Они высадятся в Мексике, в Колумбии, в Бразилии, русские казаки... Их будет полмиллиона или даже больше, и мы ничего не сможем с этим поделать. Бред!» В руках у сыра Алистера оказался небольшой пакет, который он протянул королю. Генерал Глостер прищурился, пытаясь рассмотреть. Он до этого не видел этого пакета, не знал, что в нем. «Откуда взялся этот пакет? Его передала Макиндайр? Когда? В штабе? В машине? Почему он этого не заметил?» «Если так, почему с его содержимым не ознакомили всех перед тем, как докладывать королю?» «Сэр, умоляю, посмотрите на фотографии, умоляю, посмотрите на эти фотографии, они скажут больше любых слов!» Король принял из рук сэра Алистера пакет из плотной крафт-бумаги, раскрыл его, начал перебирать фотографии. Фотографии изображали группу людей на борту какого-то корабля, большого. То они были около вертолета, по виду русского сикорского, то просто стояли, как стоят при снимках, на память, все во флотской форме. На одной фотографии один из этих людей держит большого тунца, остальные стоят рядом. И король знал этого удачливого рыбака. «Это что, Мэрин?» — неверяще сказал он. смотря на человека, гордо держащего пойманную им рыбу. — Да, сир, это конгрессмен Дэвид Джонатан Меллин. Он в этот момент еще не был вице-президентом страны. Он был еще конгрессменом от Калифорнии. А вот это... Разрешите, сир? сэра Алистера указал настоящего рядом человека. — А вот это, сир, это никто иной, как вице-адмирал русского флота, конец Александр Воронцов. На тот момент он был командиром этого корабля. Нынешний вице-президент североамериканских Соединенных Штатов и вице-адмирал Воронцов, как видите, не просто знакомы, а находятся в дружеских отношениях. — Где это снято и когда? — Неверище спросил король. — 2005 год. Когда все началось? — Тогда они сговорились. Это судно Амелия, порт приписки Германская западная Африка, Сир. Оно куплено Воронцовым, переоборудовано в вертолетоносец. Но, судя по спецификациям, какие нам удалось получить, палуба значительно усилена и сделана жаростойкой, Сир. Это дает возможность принимать боевые самолеты вертикального взлета и посадки. По данным Лойдовского регистра, оно до сих пор находится в собственности Воронцова, точнее, одной из его подставных компаний. Король взглянул на Анджелу. Макентайр. «Э, да, Сир, все так и есть, — подтвердила она. — Это верно. — И все-таки я не верю, — сказал король. — Мало ли кто что мог напридумывать. Это всего лишь фотография, несколько мужчин и рыба. Ну и что с того? Да, Господи, мы не маленько занюханное княжество, мы сверхдержава. Мы не можем принимать решения на основе каких-то там сообщений, принятых от сомнительных в моральном плане людей. Сэр Алистер не успел ничего ответить. Вошел в дворецкий. Хир, хорошо поставленным голосом, объявил он. Прибыл герцог Коннаут, не настоятельно просит его принять. Прекрасно, обрадовался король. Пусть войдет немедленно. Герцог Фредерик Артур Коннаут. Четырнадцатый герцог Коннаут и Статхерн. был министром иностранных дел Британской империи. Его прадед был генерал-губернатором Канады. Его отец был вице-королем Индии. Сам герцог Фредерик, перед тем, как занять пост министра иностранных дел, был секретарем по вопросам Индии в правительстве Ее Величества. На этой должности он прослыл достаточным либералом. В армии его потому недолюбливали. Хорошо быть либералом, сидя в Лондоне у камина и почитывая книжку, а вот быть либералом в пешеваре, лежа на полу и слушая грохот автоматных очередей под окнами. Несколько более затруднительно. «Сир? Огромная трагедия!» — начал герцог. «Я знаю, Фредерик!» — нетерпеливо перебил его король. Сэр Алистер изволил мне доложить свои соображения. Меня интересует сейчас вот что. Мы связывались с русскими?» Какова их позиция в этом вопросе? — Нет, сир, — сказал министр иностранных дел. — Сделайте это. Я хочу знать, что они думают по этому поводу. — Умоляю, сир, не делайте этого. Русские все поймут. Они не дураки. Они поймут, что мы что-то знаем. Они нанесут по нам атомный удар. Герцог Фредерик посмотрел на сэра Алистера примерно так, как смотрят на надоедливого приставалу. сумасшедшего, с брезгливой жалостью. — Перестаньте, Алистер, я этого и слышать не хочу. Какие глупости! Атомный удар, да вы что, пьяный? — Нет, сир. это может произойти в любой момент. Какая чушь! В этот самый момент к королю подошел личный адъютант. Все знали, что он имеет право входить к монарху. Он начал что-то шептать королю на ухо, Тот, по мере того, как слушал, мрачнел все больше. В трапезной повисло напряженное, электризованное молчание. Уж, — уж? наконец сказал король. — Где бригадир дежурный с Веной? Бригадир дежурный с вошел почти сразу, очевидно, дожидался за дверью. Сегодня короля охраняли солдаты его величества, лейбгвардии шотландского пехотного полка, И главным среди них был бригадир Брюс. Худощавый, суровый шотландец, всегда серьезный. Министры уставились на его автомат на ремне за спиной. Этикет запрещает входить к королю с оружием за исключением экстренных случаев. Бригадир, точно так же, как до этого личный адъютант, наклонился к королю и начал напряженно шептать что-то на ухо. — Бригадир Брюс, — громко сказал король, — когда начальник смен охраны закончил. Рассказал он мне о том, что служба безопасности обнаружила неподалеку от дворца припаркованный грузовик, и этот грузовик кажется ей столь подозрительным, что бригадир полагает необходимым эвакуироваться из дворца. Однако я, господа, не желаю войти в историю, живым ли, мертвым ли, неважно, как первый в истории британский монарх, который поддался панике». Король достал из нагрудного кармашка старинные часы, изготовленные великим мастером часового дела Томасом Томпионом и до сих пор продолжающий исправно считывать ход истории. Мельком взглянул на них. — Томас! Томас! — крикнул он. Появился дворецкий. — Сир? — Самое время для завтрака. Прикажите подавать. — Что же касается вас, дамы и господа, полагаю, вы тоже голодны. — Так что не откажитесь воспользоваться гостеприимством Букингемского дворца. А что касается вас, герцог? Да, сир. Я не вижу желания, как можно скорее исполнить высочайшее поручение. Да, сир. С трудом подавив облегченный вздох от того, что ему не придется завтракать по соседству с атомной бомбой, четырнадцатый герцог Каннаут направился на выход. Он еще не решил, куда он поедет. В старое здание Адмиралтейства, где теперь находилось здание Министерства иностранных дел, в своей поместье, в чертовой матери, только подальше от столицы. Никакой бомбы в машине, конечно же, не нашли. Водитель просто нарушил правила дорожного движения, и теперь ему придется покупать новую дверь и тент для своей машины. В могильной тишине позавтракали, после чего подъехали еще несколько членов чрезвычайного кабинета, а король, сославшись на то, что у него болит голова, отправился немного прилечь. В комнате для королевского завтрака устроили что-то вроде мобильного штаба, поставили на стол ноутбуки и через несколько комнат протянули шнуры для подключения интернета. Принесли два телефонных аппарата с голограммами показывающими, что они защищены, и около них моментально образовалась очередь. Чтобы позвонить домой и сказать супругам, что выбрали детей и уезжали из города, чтобы отдать распоряжение брокеру продавать по любой цене. За этим выходили в соседнюю комнату. Делать такие звонки на глазах у других людей было как-то совестно. Король появился ближе к полудню, Наиболее наблюдательным тем, кто видел короля утром, бросилось в глаза, что по виду он и не отдохнул. Наоборот, выглядел хуже, чем утром. Нервный румянец на бледных щеках. Видимо, то, что произошло в Америке, задело его за живое. Когда король вошел, не было нужды никому вставать, все и так стояли. «Есть — Есть что-то новое? — спросил он. — Сир, информация подтверждается. Агрессивно начал Зераллистер, он почул запах крови и теперь как хороший Бладхаунд шел по следу. Дэвид Джонатан Меллин в 2005 году участвовал в качестве наблюдателя в экспедиции в Латинскую Америку. Отчет об этом есть в открытых материалах Конгресса. Там много недостает, но имена есть. Наблюдателем с русской стороны был вице-адмирал Воронцов. Официально цель исследования указана как исследование загрязнения дельты реки Амазонка североамериканскими компаниями, занимающимися рубкой леса, но все это чушь собачья. Я получил дополнительные данные из архивов Адмиралтейства и разведки. Подлинная цель экспедиции — найти подбитый над Южной Атлантикой самолет, в котором были атомные бомбы. Атомные бомбы, которые производил режим Шахеншаха Хусейник. Перед самым русским вторжением персы снарядили самолет. Они решили вывести бомбы как можно дальше, в укрытиях, в котором никто не найдет. Они хотели использовать их для восстановления независимости их родины, нагло попранной романовским режимом. Мы попытались остановить этот самолет в ходе совершенно секретной операции. Подняли истребители с нашего авианосца с целью сбить его. Сумели подбить, но не сбили потому что этот самолет защищали американцы, Ваше Величество. Самолет потерпел катастрофу не над водой, как мы рассчитывали, а где-то в дельте Амазонки. Русские и североамериканцы, чтобы заместить следы, организовали поисковую экспедицию. С русской стороны ее возглавлял Воронцов с североамериканской Мелин. Мелин и Воронцов находились вместе несколько дней, на специально оборудованном для дальних войсков корабле. Именно тогда они договорились обо всем. Они нашли самолет, нашли атомные бомбы. Эти атомные бомбы Воронцов отдал Мелину. А тот взорвал одну из них. Сейчас, чтобы прийти к власти. Мелин давно в сговоре с Воронцовым, а через его с Армановским режимом. Это маньяк, ему теперь деваться некуда. Он не остановился перед атомным ударом по собственной стороне. Он не остановился перед убийством президента и десятков тысяч собственных сограждан. Теперь ему деваться некуда. Он объявит военную диктатуру, диктатуру на штыках русских. — Этого не может быть, — сказал король, — но намного неувереннее чему-то. — Этого просто не может быть. Не могут они... — Сир, испокон века Англия защищала весь цивилизованный мир... от натиска агрессивного варварства. Это наш крест-сир, наша доля, и мы обязаны нести ее по воле Господа. Я уверен, что это Воронцов подговорил Мейлина сделать то, что он сделал. Воронцов ненавидит нас и готов сделать все для уничтожения Британской империи. Первый шаг на этом пути — захват североамериканских Соединенных Штатов. Второй шаг — наша изоляция. и установление полного и безоговорочного господства на море. Третий шаг — вторжение. Ваше Величество, прадед Воронцова погиб при прорыве русского флота к британским берегам. Его правонук может уничтожить Англию? Нет, но русские не осмелятся напасть и на нас тоже. Сир, судьба компании будет лежаться в Америке. Если русские перейдут нас, это конец». Если Мейлин примет присягу в качестве президента североамериканских Соединенных Штатов, это конец. Он прикажет нанести удар по нам, и приказ будет исполнен как исходящий от законного главы государства. Он может нанести удар по Канаде, но североамериканцы всегда мечтали отнять ее у нас. Господи, они привели войска и флот в полную боевую готовность? — Да, сэр, — подтвердил генерал Глостерн. Только что мы получили данные, подтверждающие это. Уровень ядерной готовности повышен до Дивкоун-3. Король слабо поднял руку, словно надеясь загородиться ею от кошмара. — Что вы предлагаете? — Сэр, нужно немедленно начинать кампанию. Блокировать и Атлантическое, и Тихоокеанское побережье Северной Америки нашим флотом. Наши доблестные моряки... сделают невозможным прорыв русских эскадр к североамериканским берегам. Наш флот убережет весь мир от грозящего ему кошмара. А наши наземные части Сир войдут в Вашингтон, в пострадавший район около Великих озер, и обеспечат как помощь, так и непредвзятое законное расследование произошедшего. Только так мы удержимся сами и удержим своих давних друзей на краю пропасти». Король покачал головой. «Что значит «войдут»?» «Флот, это я еще понимаю, в конце концов. Никто не сделал для обеспечения свободы мореплавания больше, чем британская империя. Мы можем по праву гордиться этим, джентльмен. Ну, что значит «войти» для наземных частей? Да вы понимаете, что это война, сэр Алистер?» «Нет, сэр. Это защита американского народа от узурпации власти, а, возможно, и от рабства». «Как вы думаете, Сиро, русская императрица просто так находится в Штатах? Просто так там находится русский наследник, который по законам североамериканских Соединенных Штатов может претендовать на гражданство? От гражданства недалеко до президентства? От президентства совсем близко до престола?» «Какая трагедия!» Как-то потеряно, сказал король. «Какая трагедия!» — Сэр, это не трагедия, но в любой момент это может стать трагедией, какой мир еще не сдал. Мейлин, я уверен, уже на борту самолета ВВС-1, самолета судного дня. Как только он поймет, что ему что-то угрожает от нас, он прикажет североамериканскому флоту нанести удар по нам, до североамериканской армии пересечь границу с Канадой. Он уже взорвал одну атомную бомбу. А как только его приведут к присяге, в его руках окажется ядерный арсенал, способный уничтожить все человечество. Он не становится ни перед чем, чтобы уничтожить нас, угрожающих ему опасностью разоблачения его гнусых замыслов. Сэр, если вы свяжетесь с ним, я уверен, мы лишимся Канады, а может быть и Империи. Сэр, умоляю вас ни слова Мелину, я уверен, он и так на грани». Он и так подозревает нас и готов на все. Но перестаньте, это бред. Нужно просто все выяснить, разобраться в том, что происходит, и не пороть горячку. Герцог, вы здесь?» Спросил король, как будто не видя своего министра. «Да, сир.» Герцог Каннаут шагнул вперед. «Вы выполнили мое поручение? Какой ответ дал русский министр иностранных дел?» «Сир. Какой ответ, герцог?» — Сир, они обвиняют в агрессии нас, — сказал герцог. Он и сам, получив такой ответ, не мог понять, в чем дело. Но русские дали явный и недвусмысленный ответ. В их ноте, по закрытому каналу связи, содержался недвусмысленный намек на то, что Британия причастна к инциденту и твердое предупреждение о дальнейшей эскалации конфликта. Нота была не просто возмутительной, Она была немыслимой. Герцог был человеком осторожным, но после этой ноты и разговора с сэром Алистером он занял сторону ястребов. — Вот видите, сир! — не упустил своего сэра Алистера. — А лучшая оборона — это нападение. — Кто на рынке кричит? Громче всех держи вора. Мы должны вести на территорию Саджа. Ограниченный миротворческий контингент, опередив русских. — Перестаньте! Да что это такое? Это же нападение, международный разбой. священно Римская империя выступит против нас. — Сир, мы имеем право это сделать, — сказал герцог Каннаут. — Вот как? — Да, Сир, согласно секретному протоколу к договору о трансатлантическом союзе, заключенному между президентом САДШ Фолсеном, и премьер-министром Соединенного Королевства Рэдчар любая из стран имеет право ввести войска в другую страну в случае нападения третьей страны или противозаконного захвата власти в критической ситуации даже без официального запроса о помощи. Я располагаю заверенной копией данного договора из архивов нашего министерства. и Если Ваше Величество пожелает... Не пожелаю. Король оглядел собрание... больше напоминающие стаю. «Все полагают, что мы должны вмешаться?» Один за другим члены тайного кабинета высказались. Были те, кто воздержался, но не было ни одного голоса против. «Где Хантингтон?» — спросил король. «Милорд, министр Хантингтон Священной Римской империи, с рабочим визитом!» — загробным голосом сказал герцог Канаут. который, как министр иностранных дел, наизусть знал график визитов ответственных должностных лиц Его Величества. Его можно использовать как высочайшего посланника к Его Величеству Кайзеру, не применил высказаться, сэр Алистер. Король упрямо покачал головой. И все же это слишком опасно, Алистер. Упрямо, сказал он, обращаясь, по правде говоря, слишком обнаголевшему придворному. на виду всех нагло вымогающему у короля войну. Да, слишком опасно. Мало того, что нас могут неправильно понять. Если русские долго готовились к этому всему, значит, они будут изначально опережать нас. Изначально и во всем. Это значит, что они успели скрытно отмобилизовать наиболее боеспособные свои части. Это значит, что в сейфе каждого командира корабля Лежит опечатанный пакет. Это значит, что на нас нацелены их ракеты. Нет, господа, нет. Не склоняюсь к тому, чтобы обнародовать информацию. Пусть русские опровергают ее, если смогут. Но если они предпочтут наступать, то моментально превратятся в изгоев цивилизованного мира. Против них выступят все, и на этот раз им не отвертеться. Вы никогда не думали, Алистер?» что, возможно, русские подбрасывают нам информацию с тем, чтобы склонить нас к сомнительным действиям и выставить изгоями нас? Милорд, русские всегда готовились к войне со всем миром. Это вооруженные до зубов варвары. Мнение цивилизованного мира их не остановит, потому что они сами к нему не относятся. К тому же... Сэр сделал драматическую паузу, как в студенческом театре. Есть возможность, Ваше Величество, гарантировать русских от выступления. Вот как? Удивленно поднял бровь король. Что вы имеете в виду? Сэр Алистер объяснил. Король слушал внешне бесстрастно. А вот лицо самого родовитого из присутствующих, четырнадцатого герцога Каннаут из Татферн, начало багроветь от гнева. В жило герцога тегла исключительно аристократическая кровь. Он был дальним родственником короля, создал в родстве с двором, и предлагаемое было неслыханно. Герцог понимал, что предложенное, если оно будет исполнено, может иметь самые тяжелые последствия. Когда сыралистер закончил, заговорил герцог канаут, срывающимся от ярости голосом. — С вашего позволения, сэр, то, что предлагает герцог Мальборо, неслыханно. Если это будет реализовано, Британия даже в случае победы в войне покроет себя позором и обречет на презрение. — Сир, полагаю, его величество император Николай будет заинтересован в том, чтобы не передавать огласке данный инцидент, — сказал сэр Алистер, — и у нас, полагаю, тоже не будет... Никакой заинтересованности в огласке. Сир, это настолько не соответствует законам человеческим и божьим, настолько низко беззравственно и подло, что не может быть реализовано ни при каких обстоятельствах. В случае, если предложение сэра Алистера будет принято, я попрошу, Ваше Величество, освободить меня от обязанностей министра иностранных дел. «Поскольку не желаю иметь никакого касательства к этому», сказал герцог Коннаут. «Я не подозревал, Фредерик, что вы готовы бросить своего суверена при таких обстоятельствах», сказал король. «Сир, я...» Герцог не нашелся, что ответить, и тут же заговорил сэр Алистер. «Со всем почтением к рыцарским обычаям, сир, — снова заговорил сэр Алистер, — полагаю, — Многие при моем предложении подумали не весь что. Замок, темница. Доверяю вас, к его величеству и наследнику отнесутся со всем уважением. Мы просто эвакуируем их из зоны боевых действий в безопасное место. Подберем для них уединенный особняк где-нибудь на территории канадского доминиона. Я лично послежу, чтобы к высочайшей даме и наследнику Относились как к особом королевской крови, чтобы они ни в чем не испытывали затруднений, в конце концов. Они просто переедут в другое место, подальше от войны. Верно? Король покачал головой. Господа, мне нужно подумать. Прошу оставаться здесь. Через некоторое время личный адъютант его величества вынес от короля указ «Война».